Глава двадцать седьмая. Коннор. Ария — просто какая-то ходячая проблема. И когда она набирает в грудь воздуха, чтобы закричать, я хватаю её и зажимаю ей рот ладонью. Она настолько ниже меня, что я вполне могу поднять её над полом и удерживать, пока она мычит и сопротивляется. Вода всё ещё течёт. Ви откручивает ещё несколько кранов, так что, я думаю, никто не слышит мычания Арии. Но наверняка кто-то скоро придёт проверить, куда она делась. Ви срывает одну из занавесей. Ткань тонкая, и Ви при помощи своего выкидного ножа отрезает несколько длинных полос. Из одной получается кляп, другими двумя она связывает Арии руки и ноги. Мы кладём пленницу в угол туалетной кабинки, а она извивается и пытается закричать. Сестра Гармония останавливается, когда где-то снаружи начинают выть сирены. Это похоже на предупреждение о торнадо. Потом я слышу голос патера Тома, но из-за шума бегущей воды не могу разобрать, что он говорит. Однако сестра Гармония, наверное, понимает, о чем речь, потому что хватает лампу и выскакивает из санузла. Мы с Ви бежим вслед за световым пятном. Сестра Гармония, не отвлекаясь на крики и причитания других женщин и девушек, на детский плач, бежит по проходу с лампой в руке. Сейчас она похожа на комету, несущуюся сквозь мрак, в то время как вокруг завывают и мечутся призраки в длинных ночных рубашках. Я не понимаю, что задумала гармония, До тех пор, пока она не начинает колотить в запертую дверь и кричать «Помогите! Помогите! Они здесь! Спасите нас! Они убьют нас всех!» Она отталкивает меня к стене, и Ви раньше меня соображает, что делать, потому что я вижу, как в руке у нее взблескивает нож. Я не хочу пользоваться своим ножом, поэтому хватаю столик и держу его на весу. К нам направляются другие женщины, их пять. И еще та худая белокурая девочка лет десяти. И еще дети, совсем маленькие и немного постарше. Другие женщины с криками мечутся вокруг. Кто-то падает на колени и молится. Я понимаю, что эти другие — те, кому не доверяет гармония, те, кто не станет драться или слишком сильно уверовал, чтобы хотя бы попробовать. Каблуком своего башмака гармония выбивает одну из досок в полу. И под этой доской обнаруживается белый мешок. Она берёт его и вытряхивает содержимое прямо на пол. Кухонные ножи. Я полагаю, она воровала их по одному, постепенно. Но на всех их всё равно не хватит. Ви беспокойно прокручивает собственный нож в руке. Ещё раз и ещё. Напряжённый блеск в её глазах заставляет меня забеспокоиться о том, что она может выкинуть какую-нибудь глупость. Но я держу столик. Может быть, мне всё же следует воспользоваться ножом. Не успеваю я определиться, как дверь распахивается, едва не ударив сестру Гармонию, и в помещение врывается мужчина с пистолетом. Сестра Гармония вонзает ему в предплечье кухонный нож, и пистолет падает. При этом он стреляет, но пуля ударяет в пол. Я отшатываюсь, знаю, что должен что-то сделать, но не знаю, что именно. Просто понимаю, что все вокруг словно замедлилось, что мне жарко. Я чувствую себя неуклюжим, А Люди вокруг мешают мне, а потом всё снова обретает чёткость, и я вижу просвет между мечущимися телами. Взмахиваю столиком и бью мужчину по боковой части головы. Он шатается. Я бросаю столик и толкаю мужчину сильнее. Он делает шаг назад и теряет равновесие. Ви подтекает ему ноги, и я вижу, как мужчина падает на пол». Когда он вбежал сюда, вид у него был сердитый, но теперь на лице его написан «шок», и когда он понимает, что происходит, шок переходит в страх. Мужчина лежит на животе и извивается, пытаясь подняться. Я соображаю, что нужно чем-нибудь связать его, и оглядываюсь по сторонам. Но прежде чем я успеваю что-нибудь найти... Сестра Гармония обрушивается ему на спину, не давая встать, и одним быстрым ударом вонзает кухонный нож в его шею сзади. Я вижу, как это происходит, но не могу осознать в течение целой секунды, пока он не замирает неподвижно. Все сделано быстро и чисто, и лишь спустя несколько медленных секунд я понимаю, что он мертв. Я не знаю, что чувствую. Я лишь вижу, что Гармония плачет, а потом говорит не нам, ему. «На этот раз мы выбраковали тебя». Прежде чем Ви успевает потянуться за пистолетом, она поднимает его, взводит курок и держит оружие, глядя в дверной проем. «Вера, Коннор, отведите сестер и детей к автодому и найдите способ выбраться отсюда». «А вы не идете?» — спрашиваю я ее. «Я знаю, что должен был бы, наверное, бояться ее, ведь она только что хладнокровно убила человека». Но Гармония такая же, как мама. Она защищает тех, кто ей дорог. Я беру за руку плачущего малыша, потом поднимаю его на руки. Он тяжелее, чем я ожидал, и теплее. Сестра Гармония качает головой, и тяжелая золотистая коса со змеиным шипением скользит по грубой ткани ее рубашки. «Я займусь остальными», — говорит она, — «настолько, насколько смогу. Просто уходите, не ждите. Как только они поймут, что мы освободились...» «Они нападут на нас!» «Я останавливаюсь и смотрю на неё. Она никогда прежде не стреляла из пистолета. Я это вижу. Руки у неё дрожат ещё сильнее, чем у меня. Вы ведь должны были убить их всех, верно?» Гармония тяжело вздыхает и кивает. «День расплаты», — говорит она. «Я должна была сжечь сад и не оставить никого в живых. Иди, мальчик, и не останавливайся!» Ви кричит остальным женщинам и детям, чтобы взялись за руки, а сама проходит в конец этой вереницы. Я держусь впереди, вместе с темноволосой женщиной, почти того же возраста, что и гармония. «Нам нужно бежать. Я знаю, куда идти. Я поведу». Она сжимает в руке нож. Вид у нее невероятно испуганный, но и решительный. Женщина протягивает руку, и я хватаюсь за нее. Почти всех детей несут на руках. Малыш, которого я держу, обвивает руками мою шею, я неожиданно понимаю, как это опасно. Если я упаду или на нас кто-то нападет, он может сильно пострадать. Теперь я боюсь не за себя, а за него. Я должен сделать все, чтобы этот мальчик остался жив и цел. Мы бежим. К воротам, возле которых толпятся мужчины, и гремят выстрелы. Но все эти люди смотрят не на нас, а на тех, кто за воротами. ФБР. Мама. Мама тоже может быть там, снаружи. Мне нужно найти Сэма, но сначала доставить в безопасное место этого малыша, который так доверчиво обнимает меня. Это важнее всего. Поэтому мы бежим, тянем друг друга вперед, и когда сестра Роза спотыкается, я поддерживаю ее, и мы продолжаем бежать. К нам бросается какой-то мужчина, пытаясь остановить нас, но когда сестра Роза с криком заносит нож, этот человек в изумлении отшатывается. Однако... У него есть огнестрельное оружие, пистолет-пулемет. Отступив на шаг, он поднимает его, и я чувствую ледяную вспышку страха. «Я ничего не могу сделать, когда у меня на руках ребенок!» Сестра Роза отпускает мою руку и бросается на него, что-то крича. Он опять отшатывается, и она прыгает на него, сбивая с ног. Когда она поднимается, на ее рубашке кровь, а в руках его автомат. Сестра Роза бежит дальше, и я следую за ней, таща за собой всю вереницу женщин. Я не могу оглянуться назад. Я боюсь, что Ви, бегущая в конце этой колонны, попадет в беду, или что на нас нападут другие мужчины. Но сейчас я лишь стараюсь успевать за сестрой Розой. По другую сторону от церкви виден коттедж патера Тома. Во всех окнах горит свет. Позади него ярко пылает амбар а прямо рядом с коттеджем стоит дом на колёсах. Когда мы добираемся до него, я оборачиваюсь и смотрю назад. Все здесь, Ви в конце колонны. Одной рукой прижимая к себе ребёнка, она проталкивается ближе ко мне. Сестра Роза дёргает дверцу фургона, но та не открывается, заперта. Стрельба теперь звучит непрерывно, как будто у ворот идёт настоящая война. Я не знаю, где Калиб или Паттер Но пока они не здесь, это неважно. Папа, я должен найти папу, но сначала должен усадить всех в этот фургон. «Наверху есть люк!» — кричу я и передаю малыша на руки Розе, потом карабкаю из-по лестнице на задней стенке машины, забираюсь на крышу и пинаю люк, пока замки не подаются, спрыгиваю вниз и отпираю дверь изнутри, чтобы остальные могли войти. «У меня нет ключей!» — говорю я Ви, — которая забирается в салон последней и захлопывает дверцу. Дети кричат и плачут. Женщины пытаются рассесться в креслах. «Они мне не нужны», — отзывается она и проталкивается сквозь толпу женщин к водительскому сидению. Усаживается, наклоняется над приборной панелью и начинает выковыривать наружу провода. Полагаю, она знает, что делает, потому что полминуты спустя двигатель заводится, и Ви широко улыбается мне, поудобнее устраиваясь в водительском кресле. «Ну как, теперь я тебе нравлюсь больше?» «Ты мне нравишься», — отвечаю я. «Но я должен найти папу!» «Мальчик, ты никуда не пойдёшь!» — рявкает Ви. «Но я уже направляюсь к запертому шкафчику, где Калиб хранит тейзеры!» Отжимаю дверцу и достаю один из шокеров, заряжающихся от подставки. Кладу его в карман. А потом вижу в углу шкафчика именно то, что мне нужно — болтарез Когда я поворачиваюсь, путь мне преграждает сестра Роза. «Пустите!» — говорю я. «Мне нужно найти Сэма!» Она качает головой и не пускает меня к двери. Я хочу закричать на нее, ударить ее. «Ты не можешь никуда идти!» — говорит она. «Выпустите меня!» «Ви!» «Я достаю из кармана шокер!» «Мне нужно вытащить его из этой камеры!» Ви уже переключает передачу машины. «Не будь дураком, конор если тебя убьют из-за него, как он, по-твоему, будет себя чувствовать? И, кроме того, за ним собирается прийти твоя мама!» Она ухмыляется. «Я бы не хотела оказаться у нее на пути. Эй, вы умеете водить?» — обращается к сестре Розе. «Мне надо убедиться, что он не выпрыгнет и не наделает глупостей». Сестра Роза занимает ее место в водительском кресле а Ви ловит меня за руку, когда я бросаюсь к двери. Сестра Роза нажимает на газ. «Все держитесь!» Я по-прежнему хочу выручить Сэма, и меня мутит от того, что Ви права. Сэм сказал бы мне оставаться здесь, и автодом уже едет. Я поднимаю шокер с пола и держу его одной рукой, а второй поддерживаю стоящую рядом со мной девушку, когда машину заносят на повороте. Когда фургон выравнивается, Роза прибавляет скорости. Я вижу справа от нас церковь, мужское жилище. Сад находится с другой стороны, но Роза даже не притормаживает возле него. Никто не ждет, чтобы мы их подобрали. Сестры гармонии в дверях нет. Роза нажимает на клаксон, и он пронзительно завывает. Она вдавливает педаль газа в пол, направляясь к воротам. «Держитесь все!» — кричу я и хватаюсь за спинку ближайшего кресла но нам не удается пробить себе путь наружу. Мужчины выстрелами пробивают нам шины. Роза не справляется с управлением, и вместо того, чтобы ударить в ворота передней частью, фургон скользит боком и ударяется о них под углом. Ворота шатаются, но силы удара недостаточно, чтобы выбить их. От толчка я ударяюсь об оконное стекло, и на секунду это оглушает меня». Этой секунды оказывается достаточно, чтобы кто-то распахнул водительскую дверцу и выволок кричащую розу наружу. Вторая дверца тоже открывается. В фургон врываются мужчины. Они тащат к выходу женщин, а те отбиваются ножами и кулаками и кричат. «Это полный хаос!» «Голова у меня болит. Я чувствую себя неуклюжим» но почти сразу преодолеваю это, потому что надо сражаться. Я, наверное, должен испытывать страх и желание убежать, но чувствую, как по моему телу, словно прохладная волна, распространяется странное спокойствие. Бежать некуда. Я не боюсь. Я не сошел с ума. Я просто беру шокер и стреляю из него в первого же мужчину, которого вижу. Я не забываю нажать на кнопку и смотрю, как этот человек кричит, И падает, дёргаясь. Не знаю, можно ли воспользоваться этим шокером ещё раз, но мне всё равно. Я замахиваюсь болторезом на следующего мужчину, который лезет в фургон, и бью его в живот. Он опрокидывается на спину. У следующего есть пистолет. И он врывается в салон и целится в кого-то, кто дерётся рядом со мной. В одну из старших женщин. Я хватаю его за запястье и выкручиваю, и выстрел уходит в потолок. Я не могу использовать болторез. Здесь слишком тесно, чтобы размахнуться, поэтому бью его кулаком. Боль простреливает до самого плеча, словно я переломал себе все кости. Но я не обращаю на это внимания, просто не могу. Я должен остановить его все равно как. Однако он крупнее и сильнее меня. И когда ударяет меня в ответ, я падаю. Это не так уж больно. Просто на секунду все становится белым. А когда я смаргиваю эту белую пелену, вижу, что он стоит надо мной, направив на меня пистолет, и понимаю, что сейчас умру. Теперь мне страшно. Всё моё тело холодеет, но я скалю зубы и кричу, и жалею, что не пошёл за Сэмом. Я жалею, что его здесь нет, я хочу увидеть маму, но уже слишком поздно. И тут... Появляется сестра Гармония. Она вся в крови, ранена и хромает, но этот человек не замечает ее. Она с криком вонзает нож ему в шею, под самый затылок, потом проворачивает, и я вижу, как в глазах мужчины гаснет свет. Он падает вперед на меня, и я отталкиваю его, так, словно его тело охвачено огнем. Дрожу и хватаю ртом воздух, и снова чувствую себя неуклюжим, и в груди у меня что-то сжимается но я уже смотрю мимо мертвеца на дверь фургона». Гармония выдёргивает нож и командует «Возьми пистолет, мальчик!» И я думаю о той цитате, начертанной на стене её темницы о цитате, которую она видела много лет подряд. Жена да в безмолвии со всякую покорностью. Она научилась лучше, чем мог ожидать Паттер Том. В салон... Залезает еще один мужчина. Он молодой и тощий, лет двадцати или около того. Я хватаю пистолет, он слишком большой и тяжелый для меня. Но я наставляю его на этого человека, и тот застывает. Сестра Гармония качает головой, отводит мою руку, потом забирает у меня пистолет и протягивает этому парню. «Нет, он с нами», — говорит она. «Рэми, карауль дверь». «Рэми, моя мама искала тебя», — говорю я ему. «Парень смотрит на меня. Он испуган сильнее, чем я. Но пистолет не дрожит в его руке. Ты — Рэми Лэндри!» «Когда-то был», — отвечает он. «Если мы это переживём, может быть, ещё буду. Гармония, нам нужно уходить. Без сестёр, я не уйду». Она выскакивает из автофургона с окровавленным ножом в руке. Рэми следует за ней. Ви тоже. «Я иду за ними». Но прежде поднимаю с пола болторез. Он массивный и тяжелый. Но я говорю себе, что могу найти Сэма. Вполне могу. И тогда Сэм поможет нам выбраться отсюда. Мы все можем выбраться. Все до единого. Но когда мы выходим из автодома, все оказывается хуже, чем я думал. Сестра Роза, две другие женщины и несколько детишек прижаты к ограде. У трех женщин в руках ножи, но все они ранены. Левая рука Розы бессильно свисает. С нее капает кровь. Лицо у Розы бледное, как мел, но она продолжает стоять на ногах. Дети сгрудились за их спинами, а прямо на них смотрят двое мужчин с пистолетами-пулеметами. «Отдайте нам детей!» — говорит один из них. «Мы не причиним им вреда!» «Лжец!» — кричит Роза и кидается на него. «Я понимаю, что он сейчас ее убьет, и никак не могу остановить это. У меня есть только выкидной нож и болторез». «А этого недостаточно. Я не настолько быстро и стою слишком далеко». Но гармония оказывается достаточно быстрой. Она убивает его так же, как того в фургоне, быстро и сразу насмерть, и кидается на второго, который уже наводит на нее ствол. Роза прыгает на него и сбивает с ног. Она хватает его пистолет и направляет на него, тяжело дыша, с дикими глазами. Он смеется, и она стреляет в него, Промахивается, стреляет снова, и он перестает смеяться. Я знаю, что сейчас должен был бы свернуться в клубок и лежать, как это было в школе, выстрелы, крики, запах крови, висящий в воздухе. Но тогда это было поддельным, а сейчас настоящее. И мне страшно, но я сосредоточен на двух вещах. Остаться в живых и найти папу. Я смогу выручить его. Я это сделаю. Но мы зажаты между оградой и фургоном. Вокруг нас по меньшей мере 20 мужчин с огнестрельным оружием. Но большинство не обращают на нас внимания. Они стреляют через дыры в ограждении ФБРовцев, атакующих ворота. А те теперь стреляют в ответ. Я вижу, как через стену перелетает что-то похожее на гранаты и падает на землю с нашей стороны. И на секунду мне кажется, что сейчас нас всех сметет взрывом, как в кино но гранаты толчками испускают белый дым, и я не могу дышать. Мне жжут глаза, я давлюсь, кашляю и задыхаюсь, и такое впечатление, что в горло мне сунули горящую бумагу. Я вижу Ви, которая тоже кашляет, согнувшись пополам. Хватаю её за руку и тащу прочь. «К боковым воротам!» — хрипит она. Из её глаз, сделавшихся совсем красными, текут слёзы. «У меня, наверное, тоже...» потому что смотреть больно, перед глазами все расплывается, и я сбит с толку и не понимаю, куда идти. Выстрелы не смолкают. «Туда!» — Ви подталкивает меня, и мы смещаемся вдоль ограды. Я сую нож в карман и вслепую хватаю какого-то малыша, заходящегося кашлем. Ви подхватывает другого. Гармония опирается на плечо Рэми, Роза шатается и едва не падает. Мы не сможем унести всех, но мы должны открыть ворота. Доходим до боковых ворот и видим возле них мужчину, бессильно опирающегося на изгородь. Когда гармония толкает его, он падает, мёртв. Ворота закрыты на два металлических сдвижных засова, оба закреплены висячими замками с цифровым кодом, как тот, который был на моём школьном шкафчике, как тот который я собирался срезать с будки, где держит моего папу. Это какая-то бессмыслица, но у меня возникает чувство, словно я должен сделать выбор, как будто если я срежу эти замки, то не смогу срезать тот на будке, как будто я должен выбирать между папой и этими людьми без помощи настоящими перед воротами. И я знаю, какой выбор он одобрил бы. Нажимая на рукояти болтареза изо всех сил, «Срезаю сначала один замок, потом другой». реми выдергивает засовы из проушин и делает шаг к открытым воротам. «Нет!» — кричит Гармония и забирает у него пистолет, потом отбрасывает в сторону. «Никакого оружия! Никакого оружия!» Она права. «Там снаружи ФБР. Если мы выйдем с пистолетами и ножами, они могут принять нас за врагов». Я кладу болторез на землю. Гармония роняет свой нож. Потом обезоруживает Розу и заставляет ее взять за руку плачущего малыша, подталкивает их к открытым воротам, выталкивает наружу реми и всех женщин и детей по очереди, затем поворачивается к нам с Ви и выкашливает. «Идите!» «Сначала вы!» — возражает Ви. Гармония скрывается за воротами. «По лицу у меня текут сопли и слезы, меня тошнит». Я поворачиваюсь и поднимаю свой болторез. Ви преграждает мне путь, раскинув руки. «Ты куда собрался, придурок?» «За папой!» — хриплю я. Она вырывает у меня болторез и отбрасывает куда-то в гущу дыма. Я кричу и замахиваюсь на нее. Ви уклоняется. Она тоже кашляет и давится, но ухитряется выдавить. «С твоим папой все в порядке! Нам надо идти!» Потом она тащит меня за ворота, Там воздух немного чище, и агенты ФБР кричат нам «Не останавливаться! Не останавливаться! Поднять руки! Не останавливаться!» Я спотыкаюсь и падаю на одно колено, оглядываюсь на высокую стальную ограду, на закрытые ворота и слышу что-то странное. Там в лагере поют. Люди Паттера Тома прекратили стрелять. Они поют какой-то гимн. В основном слышны мужские голоса но я слышу и несколько чистых, высоких нот. Некоторые женщины тоже остались там, истинно верующие. ФБРовцы заставляют нас сесть у обочины дороги, нас умывают, раздают кислородные маски. Через несколько минут я начинаю чувствовать себя лучше. Здесь темно и холодно, и пение наполняет воздух. Как до того наполнял слезоточивый газ. Из боковых ворот выходит еще несколько человек — Но моего папы среди них нет. И я говорю человеку, который повторно вытирает мне лицо влажной салфеткой, что я должен вернуться туда, что там мой отец, Сэм Кейт, и его нужно найти и спасти». «Коннор», высокий мужчина в тёмной ветровке, опускается на колени рядом со мной. «Коннор Проктор?» Я киваю, я его не знаю. «Я агент Торрес, специальный агент Люстик, просил меня найти тебя и оставаться рядом» с тобой все нормально я понятия не имею я больше не знаю что значит нормально женя в глазах утихла, но я продолжаю плакать это нормально это чувство нормально я не знаю что это такое я лишь понимаю что устал и хочу спать, но при этом я должен вернуться туда мой отец там говорю я он все еще там я начинаю подниматься на ноги но агент торас кладет руку мне на плечо и удерживает меня. Агент Люстик и несколько отрядов специального назначения уже перебрались через стену, они вытащат его. Оставайся здесь. Он встает и смотрит в сторону ограды. Вид у него напряженный и встревоженный. И я понимаю, что это, вероятно, из-за пения. Сектанты не должны петь в такую минуту. Если они больше не сражаются, они должны были уже сдаться. Его рация издает треск, и он спрашивает в нее «Статус?». Я нахожусь достаточно близко, чтобы разобрать, что отвечают на том конце линии. «Они отступили в здание церкви. Оно заминировано. Мы сейчас работаем над этим. Сколько их в церкви?» «Примерно 25. Женщины и мужчины. Детей нет, насколько мы видели. Мы обезвредили два устройства. Осталось одно. Сообщите агенту люстигу что лидеры секты в церкви нет». Повторяю, лидера в церкви нет. Ждите связи. Агент нажимает несколько кнопок на своей рации и говорит: Специальный агент Люстик, нам сообщили, что в церкви установлены взрывные устройства. В настоящий момент их обезвреживают, но лидер секты всё ещё на свободе. Как поняли? Вас понял, отвечает рация. Вы обнаружили Коннора Проктора, Сэма Кейда. Агент Торрес бросает на меня взгляд. Я снова чувствую тошноту, потому что понимаю, что он собирается сказать. «Мы нашли Коннора проктора сэр. Он жив и в безопасности. Сэм Кейт пока не найден». «Вас понял. Конец связи». Я облизываю пересохшие, потрескавшиеся губы и говорю. «Проверьте металлическую будку в конце того бетонного здания. Мне кажется, он там или у озера. Он может быть у озера. Я надеюсь, что Сэм не там». Я даже не хочу думать, почему он может оказаться у озера. Но помню, как видел его там. Помню тот последний взгляд, который он бросил на меня. И теперь уже я плачу по-настоящему, а не из-за слезоточивого газа. Папа, пожалуйста, останься в живых. Прошу тебя. торас передает по рации то, что я сказал. Прежде чем мы получаем ответ, другой агент сообщает. В церкви всё чисто. Ещё одно устройство обнаружено в другом здании, но оно пусто, и... В следующее мгновение взрыв раздирает ночь на куски. Он такой сильный, что куски дерева и бетона взлетают вверх и летят во всех направлениях. Мы падаем на землю и закрываем головы руками. А когда я поднимаю взгляд, то вижу, что сила взрыва погнула и исковеркала часть ограждения. В ушах у меня звенит, и я просто тупо смотрю на пламя, пылающее по ту сторону ворот. «Никто больше не поёт. Или я просто не слышу? Ради бога, скажите мне, что это было не в церкви», говорит в рацию агент Торрес. «Но я уже знаю ответ. Взрыв был слишком близко. Сектанты взорвали сад. И если б не сестра Гармония, все женщины и дети там погибли бы». «Подтверждаю, что устройства в церкви успешно обезврежены», «Отвечает рация». Голос агента на том конце линии слегка подрагивает. «Мы отступили прежде, чем другое здание взорвалось. Жертв нет. Сейчас мы производим арест тех, кто был в церкви. Никто не сопротивляется». «Значит, сектанты не смогли совершить общее самоубийство. Это хорошо. Но моего папу мы так и не нашли». Я смотрю на огонь, пока Винни садится рядом, обнимая меня за плечи. «Всё в порядке, Коннор», — говорит она. «Вик Рокет меня успокаивает». «Ага», — отвечаю я. «Но совершенно не искренне, потому что всё не в порядке».